Глава вторая. Камран. Послышался взрыв, и моментально появились русские спецназовцы. Только Всевышний ведает, откуда они проникли на базу, потому что главный коридор, ведущий наружу, находится в другой стороне, и он надежно перекрыт бронированной дверью. Кроме того, в главном коридоре сейчас находятся почти все наши бойцы, обороняющие базу от атакующего снаружи противника. Но эти в черном появились на базе из тупикового коридора — Как это может быть? Один из русских спецназовцев заглянул в лабораторию, но сразу же отпрянул назад, потому что я швырнул в дверной проем гранату и крикнул своему напарнику н а ч у е в у «Джалил, забери женщин и спрячься с ними в вентиляционной!» А сам побежал к стоявшему столбом профессору, намереваясь использовать его как щит. В к о р и д о р е за дверью громыхнуло. «Куда, сука?» — вдруг заорал Ночуев. «Застрелю!» Одна из заложниц, та, что с белыми волосами, обезумев от страха, побежала по проходу между столами. Вторая собиралась послушно нырнуть в вентиляционное помещение, но, увидев, что Джалил поднял автомат, намереваясь выстрелить вслед б е г л я н к и бросилась на него с криком и вцепилась в руку, мешая прицелиться. Обозленный воин уложил ее ударом приклада, но эта заминка спасла беглянке жизнь. Джалил все равно вскинул автомат, хотя на линии его огня уже появились Муса и Амет. «Не стреляй!» В поисках решения я быстро огляделся. Мое чутье подсказало, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Крикнул «Муса, лови эту дуру! Амет, где второй ученый? Найди его, он где-то под столами прячется!» И повернулся к двери, откуда сейчас должен был появиться враг. Но я не успел ничего предпринять, потому что русские двигались нечеловечески быстро. Несмотря на то, что между мною и входом в лабораторию находился профессор, Внезапно появившийся в проходе спецназовец ловко увернулся от моих пуль, сместившись при этом именно туда, откуда смог очередью из вала достать ж а л и л а Я выстрелил в темную фигуру, но пули лишь свизгом отлетели от каменной стены. «Куда подевался этот шайтан? Профессор тоже куда-то исчез». Я пригнулся и хотел поменять позицию, но меня отбросило к стене ответной очередью. «Если бы не бронежилет!» «Слава Аллаху!» — успел надеть. Задыхаясь и скрипя зубами от боли в правом боку, рванулся в сторону лежавшего у входа в вентиляционную Джалила, уже не надеясь на спасение. Но внимание врага от меня отвлек женский визг и выстрелы. Возможности смотреть по сторонам не было. Воспользовавшись тем, что спецназовцы заняты кем-то другим, я втащил ночу его в комнату и попытался захлопнуть за собой дверь». Она, конечно, надолго нападающих не задержит, но у меня был план спасения. Можно было попытаться скрыться в лабиринте воздуховода. Однако в самый последний момент, когда створка двери уже почти закрылась, в щель влетела пуля спецназовца. Она влепилась мне прямо в горло. Я опрокинулся навзничь. Понимая в полубреду, что хлещущая из раны кровь уносит из моего тела остатки жизни, все же решил бороться до конца. Окровавленными пальцами вцепился в воротник камуфляжа Джалила и потащил его в спасительную тьму вентиляционной шахты. Где-то вдалеке протарахтела автоматная очередь. «Муса», — догадался я, — «неужели еще жив?» Кровь пузырясь расползалась по телу под одеждой. Я умирал. но в а г о н и продолжал упорно ползти вперед, волоча за собой тело Ночуева. В какой-то момент позади нас послышался взрыв, все вокруг затряслось, и сознание покинуло меня. Я долго не мог понять, почему, восстанавливаясь после обморока, мое сознание раз за разом прокручивало воспоминания о той девчонке. Этот эпизод бесконечной войны, врезавшийся мне в память, давно уже вновь и вновь приходил ко мне во снах. И сейчас снова, после глубочайшего обморока, вспоминаются распахнутые в криках бородатые лица братьев, слышатся визгливые команды таймураза, требующего безжалостного уничтожения захваченных в детском садике заложников, как в одном из помещений второго этажа нахожу спрятавшуюся под кроваткой девчонку, в ужасе уставившуюся на меня округлившимися от страха глазами, прячу ее в какой-то закуток с ведрами, вениками и швабрами». Главное, молчи. Слышишь? н и звука. И спускаюсь вниз навстречу оглушающим звукам автоматных очередей. Бешеный взгляд командира, отшвырнувшего только что опустошенный магазин. «Что там наверху?» И мой ответ — никого, чисто, а в окна уже летят первые снайперские пули, разящие на повал братьев, предвещающие появление штурмующих здания спецназовцев. Только велением Всевышнего смогла тогда уйти от смерти небольшая часть боевой группы, в состав которой входил я, Камран Ильиев, бывший школьный учитель. Почему ты, сражающийся во имя истинной веры воин, не убил в тот день русскую кроху, с р у с а м и косичками, ведь русские — это враги, которых ты по приказу своего командира обязан уничтожать, и их отродье необходимо было так же безжалостно прикончить. Какая сила остановила тебя тогда, не дав совершить убийство ребенка? Правильно ты поступил или нет? Почему ты не смог, а главное, не захотел так же хладнокровно выполнить долг воина в священной войне, как твои братья по оружию? п о в е р ь Когда руки стали меня слушаться, в первую очередь я, удивленный отсутствием боли, потрогал свое горло, готовясь ощутить пальцами развороченный пулей кадык. Но ничего подобного там не оказалось. Кожа под бородой была неповрежденной. От сердца отлегло. Вокруг царила кромешная тьма. Куда меня занесло? Пахло плесенью. Рядом со мной кто-то глухо заворчал и шевельнулся, задев мое плечо. Я вздрогнул и хотел перекатиться в сторону, но уперся в холодную жесткую преграду. «Кто здесь? Джалил, это ты?» «Я? Где мы, брат? Почему так темно?» о н а ч у ю жив, как это может быть?» «Ты как, Джалил? Тебя же... Как ты себя чувствуешь? Что помнишь?» Ответ я услышал не сразу. По шороху одежды догадался, что он ощупывает себя. Потом послышалось бормотание. «Нормально, чувствую. Целый, только дырки в форме, а кожа целая...» Помолчав, он продолжил. «Помню, баба кричала, эта сука белобрысая. Не знаю, смог ее убить или нет. Ее этот шакал-спецназовец успел своим телом закрыть, когда я выстрелил. Помню, что в меня попали. Помню, как упал. Потом... Потом пришел в себя от твоих стонов здесь, в этой темноте. Мы что, в раю, что ли, брат? Тогда почему здесь так темно?» — Услышал тебя, Джалил. Подожди, дай подумать. Не привиделось же мне. Напарник умирал, это точно. Русские вогнали в него не меньше десятка пуль. Я с развороченным горлом тоже долго не протянул бы. Но что это? Мы оба живы и невредимы. Только никак не пойму, где мы находимся. Не в раю же в самом деле. Я провел ладонью по поверхности рядом с собой. Она была прохладной и очень гладкой. Если это камень, то кто смог его так идеально отполировать? А главное, с какой целью? «У тебя есть зажигалка?» Он ответил не сразу, сначала я услышал шорох. Наверное, шарил по карманам. Наконец ответил. «Нет, брат!» «Ты же куришь! Как же без зажигалки?» «Обронил где-то! Не помню! Я-то курю, а вот ты нет! Зачем тебе зажигалка, брат?» Я вздохнул. Дал же Всевышний тупого попутчика на пути в рай. «Хочу посветить, чтобы понять, где мы находимся!» я э «Так бы сразу сказал, брат. Зачем зажигалку, да? Вот спички есть. Когда понял, что зажигалку потерял, спички у Амета взял. На, держи!» Он потряс коробком прямо у моего носа. Хорошо еще в глаз не ткнул. Забрав спички, я зажег одну и осмотрелся. Мы находились в том самом извилистом проходе, служившем вентиляционной шахтой, по которой я надеялся уйти от спецназовцев. Но что это за стена выросла у нас на пути?» Судя по рисунку, это был действительно камень, гладко отполированная ровная каменная стенка. — Какой глупец! Здесь эту стенку установил! — возмутился Джалил. — Когда успели, да? Не ответив, я посветил в противоположную сторону, но спичка потухла до того, как успел что-либо различить. — Джалил, тебе надо сходить на разведку, туда, откуда мы пришли. Только осторожно! — Держи автомат на изготовку, но стреляй только в том случае, если тебя обнаружат. Постарайся не выдать нашего места расположения. Враги, скорее всего, думают, что мы с тобой погибли. Это хорошо. Пусть так и думают. — Хорошо, брат. Он завозился в темноте. Я зажег еще одну спичку, чтобы помочь ему в выборе правильного направления, и чуть не подпалил собственную бороду. Вскоре Ночуев исчез за поворотом. Оставшись один, я сосчитал оставшиеся в коробке спички, их там осталось всего семнадцать штук. Придется экономить. Автомат оставил там, где меня подстрелил русский спецназовец. С собой у меня только глок с полупустой обоймой. Охотничий нож куда-то запропастился. Жаль. Потом я решил еще раз исследовать неизвестно откуда появившуюся у нас на пути стену. Единственное, что смог выяснить, что она перегораживала проход не прямо перпендикулярно по отношению к тоннелю, а чуть наискосок. Еще я узнал, что проход в этом месте круто изгибался и раздваивался, но чтобы попасть в боковое ответвление, необходимо было умудриться протиснуться в узкую щель между старой, то есть природной стеной, и новой. Вскоре послышалось приближающееся хриплое дыхание ж а л и л а Остановись, брат, — сказал я, — что ты смог выяснить? — Дай спички, камран. Хочу курить. — На, держи. В темноте он чуть не выколол мне глаз, протянув рукоятью вперед, нож в ножнах. — Там нашел. Твой, да? И спички давай. — Мой, спасибо, брат. А с курением придется подождать. Спички надо беречь, их совсем мало осталось. Что там позади? Он выругался. — Ничего хорошего, брат. Там завал. Я пробовал его расчистить, но ничего не получилось. Слишком большие камни. не смог подвинуть. Вдвоем тоже не получится. Будем друг другу мешать. Если мы не найдем другой путь, то умрем здесь, да? Задохнемся, да?» «Тише, Джалил, не паникуй. Тут есть щели, откуда поступает воздух, а значит, не задохнемся. Сейчас нам надо успокоиться и подумать». «Как тут успокоишься, если ты даже курить не разрешаешь, да?» Я вздохнул. — Ты взрослый мужчина, брат. Возьми себя в руки. Сейчас я буду исследовать щель, которую нашел, пока тебя не было. Но сначала надо сделать факел. Дай мне свой нож. Оторвав от своей майки полоску ткани, я намотал ее на кончик ножа, свесив небольшой кончик, который потом поджег. После того, как, ночуев, прикурил драгоценную сигарету, я протиснулся в узкую щель и осветил найденную мною развилку. Проползти сквозь эту дыру сможет разве что восьмилетний ребенок. — Узковато, — пробормотал я, — если только... Ощупав пояс, шепотом выругался. — Джалил, у тебя граната есть? У меня не осталось. — Есть? А тебе зачем? Взорвать нас решил, да? — Не нас, а проход. Он слишком узкий, надо попробовать его увеличить. В ответ послышался злой смех. — Если ты сделаешь это, то нас завалит камнями! — Возможно, но если я это не сделаю, то мы с тобой сдохнем здесь от голода и жажды. А так, есть надежда, что сможем пройти дальше, найти выход из тоннеля. Понял? Подумав, он согласился с моими доводами. — У меня еще нитка есть, целая катушка, — сказал он. — Надо сплести шнурок. — Это для чего? Я не стал спрашивать, для чего этот сын ослицы таскает с собой нитки, тем более что это оказалось очень кстати. — Чеку вырвать? «В таком узком проходе быстро не убежишь, взрыв догонит!» «Молодец! Я хотел сделать веревку из тряпок, а у тебя, оказывается, нитки есть. Давай плести шнурок вместе. Думаю, метров семи хватит, чтобы спрятаться там, за поворотом, и выдернуть чеку». Взрыв в узком пространстве грота разорвал бы нам перепонки, если бы мы не были к этому готовы. Но звон в ушах еще долго мешал нормально слышать. Самое главное, что не произошло обвала. Я не стал дожидаться, когда уляжется пыль, и проверил проход. Результат оказался положительным. Лаз увеличился достаточно, чтобы мы с Джалилом смогли в него протиснуться, хотя и изрядно оцарапались. Долго ползти не пришлось. Метров через двадцать, когда уже смог свободно стоять, не упираясь головой в потолок, я осмотрелся. Подожженная тряпка осветила небольшую пещеру и дыру в полу. Хорошо, что у нас был факел, иначе в темноте мы могли бы в нее упасть. Пришлось бросить в черноту провала камень, чтобы определить по звуку примерную глубину колодца. Но его стенки были неровными, и камешек просто бился об них, пока не затих в глубине. Зато я точно услышал доносящиеся издалека журчание воды. «Придется спускаться в эту нору», — Джалил не ответил. «Я понял, что мой напарник совсем пал духом». Пока тряпка не догорела, предложил ему от нее прикурить. Чтобы как-то успокоиться самому, тоже сделал несколько неглубоких затяжек. Очень хотелось пить. «Там внизу есть ручей. Я слышал его журчание. Нам надо утолить жажду, освежиться. Сидеть на месте долго нельзя, надо искать выход». Спуск занял не менее часа. Я исцарапал руки об острые углы камней. н а ч у я в как мы с ним и договаривались, полез в колодец не сразу, а минут через пять после меня, чтобы не упасть мне на голову, если вдруг сорвется, да и спускаться лучше по уже протаренному пути. Когда мы закончили спуск и нашли ручей, то уселись возле него отдохнуть. Необходимо было смыть с себя грязь. Предварительно напившись ледяной воды, мы умылись. Компаса у меня нет, ж а л и л но Всевышний простит нас, если мы совершим намаз не в правильном направлении. Напарник согласился со мной, оба помолились. Заканчивая чтение намаза, я вдруг обратил внимание на искорки, дрожащие в темноте, там, где журчала вода. Затаив дыхание, я осторожно подобрался к ним и понял, что это отблески света. — Джалил, иди сюда, смотри. — Что там? — Видишь отблески, или мне только кажется? Я вглядывался во тьму, чтобы хоть что-то разглядеть. Неожиданно мне показалось, что рядом со мной шевелится тень человека, именно там, где сейчас находился напарник. — Стой, Джалил! Ну-ка, помаши рукой! — Зачем, брат? Уж не начал ли ты сходить с ума, да? — Помаши, говорю, придурок! Он злобно задышал, обозлившись на оскорбление, но все-таки послушался. Я понял это, когда увидел, что тень рядом со мной задвигалась. и все более отчетливо я начинал различать бородатую морду Джалила. «Утро наступает!» — не сдержав радости, воскликнул я. «Здесь выход наружу! Видишь ли ты меня?» «Вижу!» — услышал я вдруг незнакомый голос совсем не с той стороны, где стоял мой напарник. «Вы кто такие? Чьими будете? И откуда явились сюда?» Краем глаза я успел заметить резкое движение н а ч у е в а и зашипел на него. «Не стрелять! Не вздумай!» «Но это же...» «Нет, это не спецназ. Если бы это были они, мы сейчас валялись бы, уткнувшись мордами в землю. Жди моей команды, брат». А поднимающееся утреннее солнце все ярче и ярче освещало пещеру сквозь многочисленные дыры в ее стенах. Обладателя незнакомого голоса я не видел, но услышал позвякивание металла об металл и повторный вопрос, прозвучавший уже строже. — Глухие, что л ь Вас, чать, спрашивают, кто вы такие и чьими холопьями будете?